Фрей-джазовый пианист Сергей Курехин собрал на сцене человек 30. Среди них были странные игры в полном составе. Борис Гребенщиков, Виктор Цой и все дежурные представители ленинградской художественной богемы. Вся компания была разделена на секции. Джазовую, медь, роковую, электрогитару, фольклорную, какие-то длинные кавказские трубы, классическую, струнный квартет, и индустриальную, листы железа, пилы и тому подобное. Получасовая композиция, она называлась «Чем капитана не кормен, все равно в лес смотрит», «Капитан», кличка Корехина, казалась шумной и несколько бесхребетной, но было очень весело. К сожалению, поп-механика не репетировала постоянно и собиралась в разных составах лишь по нескольку раз в год, непосредственно перед концертами. «Я собираю всех, кто есть под рукой, затем придумываю для каждого занятия», так определил концепцию поп-механики ее руководитель.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 Это было противоречивое время. Административное давление на рок породило ответную волну. Концертов было мало, но пленки слушали вовсю. Успех, помимо прочих, имели записи из далекой провинции. Хард-роковый «Облачный край» Архангельск и ДДТ Уфа. Юрий Шевчук, замечательный певец и лидер ДДТ, из-за травли со стороны местного руководства вскоре переехал в Ленинград. Которые пели горькие и сердитые песни о провинциальной тоске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 Молодежь устала жить в цинизме и тоске, а энергии и талант рокеров требовали реализации. В сентябре 1984 года я приехал по приглашению местного телевидения в Вологодскую область. Это край незабываемой красоты с мощными лесами, тихими реками и древними монастырями. Это глубинка России. И там, в городе Череповце, я встретил человека 24 лет по имени Александр Башлачев.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 Владимира Высоцкого, но у него была одна песня, посвященная русскому року «Время колокольчиков». Там есть слова. Что ж теперь ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики? Что же теперь? Строго говоря, этот отчаянный вопрос задавали не только рокеры. Вся страна.